109. -е. Матерь Агни-йоги Правильно думаете о тех, кто выше вас, что они могут нуждаться в вашей помощи, когда находятся в крайнем напряжении, на пределе исчерпанности сил, и ваша поддержка может быть очень существенной и нужной, ибо порою только одна капля может переполнить налюты до крови в чашу. Но все приходят для того, чтобы брать. И так редки те немногие, приходящие, чтобы отдать свои силы и объединить их с несущими на себе непомерную ношу земную. Благо им, силы свои приносящим на построение великого будущего, — это истинные помощники и сотрудники света.